Глава десятая. Тазобедренные и коленные суставы. Наиболее интересная и важная тема – это работа и связь тазобедренного и коленного суставов в практике йоги. Важно, потому что практики йоги, не владеющие базовыми знаниями по анатомии, не всегда осознают, когда необходимо отследить момент перехода нагрузки с тазобедренного на коленный сустав, И в лучшем случае ощущают болезненность в суставе, а в худшем – слышат характерный хруст. Тазобедренный сустав наиболее мощный и стабильный. Его очень сложно травмировать. Он достаточно подвижный, но в амплитуде движения все же уступает плечевому. У него нет сверхзадач, которые выполняют верхние конечности. Его функция – это опора тела и передвижение. По классификации, это сустав чашеобразный, разновидность шаровидного, форма его сочленяющихся поверхностей близка к сферическим, многоосный, возможны движения вокруг всех трех осей. Во время движения суставная головка бедренной кости проходит по многим осям, при этом нижняя конечность описывает окружность. Тогда мы говорим «круговые движения в тазобедренном суставе». Состоит сустав из круглой головки бедренной кости, которая поддерживается шейкой бедра, и вертлужной впадиной тазовой кости. Суставные поверхности конгруентны, то есть полностью совпадают по форме. Интересно, что когда человек находится в вертикальном положении, головка бедренной кости не полностью прикрыта вертлужной впадиной, она немного приоткрыта впереди. В положении же на четвереньках или, если говорить о позах йоги марджариасане поза кошки, головка бедренной кости укрыта полностью. Такой аргумент в пользу теории эволюции. Вертлужная впадина расположена на наружной поверхности подвздошной кости и вмещает головку шейки бедра. Большую глубину впадине обеспечивает суставная губа. Ободок из волокон хрящевой ткани по краям вертлужной впадины. Сустав укреплен мощной суставной сумкой и связками. Тазобедренный сустав имеет три степени свободы движений: сгибание-разгибание, приведение-отведение, ротация. Эти движения мы используем в практике йоги, и будет интересно рассмотреть, почему одно и то же движение в суставе в разных асанах имеет различную амплитуду. Сгибание. Это движение, которое происходит, когда вы поднимаете ногу из положения стоя. На самом деле положение тела не важно. Главное запомнить то, что мы воспринимаем, как поднять ногу, Анатомически есть сгибания в тазобедренном суставе. Проделайте такой опыт. Лёжа на спине, попробуйте поднять прямую ногу и, не сгибая колено, притянуть ногу руками к себе. Если ваша гибкость не выше среднего уровня, это будет достаточно сложно сделать более чем на 90 градусов от пола. Теперь сделайте то же самое с ногой, согнутой в колене. Скорее всего, вы смогли прижать бедро к животу без каких-то трудностей. То есть при согнутом колене амплитуда сгибания больше. Если нога прямая, амплитуда сгибания меньше из-за ограничения вытяжения. Мышцы задней поверхности ног натягиваются и не дают завершить движение. Согнутым коленом такого ограничения не будет. Разгибание. Движение, когда вы отводите ногу назад, называется разгибанием. Амплитуда разгибания меньше, чем амплитуда сгибания. При разогнутом коленном суставе оно возможно в большем объеме, чем при согнутом. Противоречия вовсе нет. В данном случае согнутым коленом мышцы передней поверхности ноги, которые служат тормозящим фактором, натянуты. При разогнутом имеют нейтральную длину. Попробуйте принять позу голубя. Задняя нога в этом положении находится в состоянии разгибания. Такое положение достаточно комфортно при средней гибкости. А теперь согните колено этой ноги и приведите пятку к тазу. Это положение дается сложнее из-за усиления вытяжения мышц передней поверхности бедра, которые ограничивают в данном случае разгибание. И это тоже ограничение движения, которое можно постепенно отработать. Также любое движение может быть активным или пассивным. Активным мы называем движение, которое происходит за счёт силы мышц. Пассивным – если мышцы расслаблены, а движение продолжается за счёт веса тела или спины, или силы рук. Например, если мы говорим о движении в нижних конечностях. Из положения стоя поднимите ногу, согнутую в колене. Активное сгибание. Дается не просто не только за счет ограничения вытяжения мышц задней поверхности бедра, но и ограничена силой мышц передней поверхности бедра. Продолжаем поднимать ногу, но уже за счет притягивания к себе руками. Пассивное сгибание. Пассивное сгибание в этом примере больше, чем активное. Отведение. В положении стоя вы отведете ногу в сторону, и это будет отведение в тазобедренном суставе. В обычной жизни мы редко выполняем это движение. Оно не участвует в процессе обычной ходьбы, и, соответственно, амплитуда этого движения небольшая. Обычно около 30 градусов. Если вам кажется, что вы можете отвести ногу на большее расстояние, чем 30 градусов от центральной оси тела, Посмотрите в зеркало. Не сопровождается ли это движение наклоном туловища в противоположную сторону? Скорее всего, именно это и произошло. Если же вы способны отвести бедро на 90 градусов, поздравляю, вам доступна самоконасана, поперечный шпагат. При переходе в самоканасану отведение происходит в пассивном режиме за счет давления веса тела, Это увеличивает угол отведения бедра. Приведение. Это приближение конечности к центру. Поскольку в нейтральном положении обе конечности находятся в контакте, то есть уже приведены, чистого приведения не существует. Возможно, только относительное приведение после отведения или приведение совокупно со сгибанием или разгибанием. Вращение, ротация. Это движение лучше оценивать при согнутом коленном суставе. На практике мы знаем, что наружную ротацию интереснее всего сочетать с отведением бедра или сгибанием, превышающим 90 градусов. Это, собственно, подмассана, поза лотоса. Но перед тем, как перейти к безопасному освоению позы лотоса, Необходимо изучить анатомию коленного сустава и связь между коленным и тазобедренным суставами в практике йоги. Важно. Наиболее нестабильным тазобедренный сустав является при сгибании и приведении бедра. Это положение, когда мы сидим, закинув ногу на ногу. В таком положении достаточно небольшого резкого толчка, чтобы привести к вывиху сустава или даже перелому заднего края вертлужной впадины. Поэтому никогда не сидите в таком положении в движущемся автомобиле. Итак, тазобедренный сустав имеет все степени подвижности и в практике йоги мы можем делать с ним все что угодно в рамках здравого смысла, конечно. Мы не раз говорили о допустимых болевых ощущениях в йоге. Чего не скажешь о коленном суставе. Его подвижность часто переоценивают и незаслуженно пытаются развивать во время занятий. Коленный сустав Двухостный мыщелковый сустав является самым большим и вместе с тем наиболее сложным из всех сочленений. Это обусловлено тем, что именно в этом месте сочленяются самые длинные рычаги нижней конечности – бедренная кость и кости голени совершающие наибольший размах движений при ходьбе. В образовании сустава принимают участие самая крупная кость скелета – бедренная кость, большеберцовая кость и надколенник. В отличие от тазобедренного сустава, суставные поверхности коленного не конгруэнтны, они как бы не подходят друг к другу. Если головка бедренной кости и вертлужная впадина тазовой были созданы друг для друга, то тут нет, получился такой анатомический мезальянс. Чтобы обеспечить им конгруентность между соединяющимися поверхностями бедренной и большой берцовой костей, имеются внутренние и наружные мениски, представляющие собой серповидные полулунной формы хрящи. Также их функция заключается в амортизационной защите сустава при воздействии силы удара, прыжки, бег. По сути, это сустав с одной степенью свободы сгибание-разгибание. Но он обладает дополнительной, то есть второй степенью свободы. Это ротация вокруг продольной оси конечности, которая возможна только при условии сгибания в коленном суставе. Это совсем небольшая ротация около 15 градусов. Эту возможность мы используем при выполнении положения Вирасана, поза героя, например. Важно, чтобы стопа находилась на подъеме, а пятки были прижаты к тазу, тогда мы действуем в рамках анатомических возможностей сустава. Для безопасной практики также необходимо владеть знаниями о связках коленного сустава. В связочный аппарат входят боковые связки, задние, внутрисуставные, в их числе крестообразные. Крестообразные связки находятся в полости коленного сустава. Передняя крестообразная связка. Эта связка стабилизирует коленный сустав и не дает голени чрезмерно смещаться вперед, а также удерживает наружный мыщелок большеберцовой кости. Задняя крестообразная связка коленного сустава стабилизирует коленный сустав и удерживает голень от смещения назад. К их разрывам приводят запредельные движения в коленном суставе. У обычных людей при фиксированной голени поворот бедра, то есть резкое ротационное движение в запредельной амплитуде. У рьяных практиков же травма происходит при фиксированном бедре и повороте голени на себя. Это то же самое положение, когда кто-то пытается втиснуть себя в лотос, не имея на то оснований. Основание же для входа в позу лотос – это мобильные тазобедренные суставы и ничто иное. Проверочный или подготовительной асаной станет положение агнистамбхасана – поза огненного столба. Если у вас голени пока не лежат друг на друге, ваша задача – это работа с тазобедренными суставами. В качестве подготовки к позе лотоса безопасно использовать такие положения, как бадха-канасана (поза связанного угла), джану-шаршасана (наклон головы к колену), раджа-капотасана (поза голубя). И зная деликатность крестообразных связок, мы теперь понимаем, почему в позах стоя таких, как вирабхадрасана (1, 2), утхита-паршва-канасана Колено должно быть направлено туда же, куда и направлена стопа. Давайте выполним в рикшасану позу дерева «Травма безопасна». Встаньте на коврик, стопы вместе, потянитесь макушкой вверх. Вы должны ощущать это положение как устойчивое и стабильное. Перенесите вес тела на правую ногу, согните левое колено и притяните руками к груди. Пассивное сгибание в коленном и тазобедренном суставах. Зацепитесь взглядом за одну точку и удерживайте нижний замок. Мулабандху. Так положение станет более устойчивым. Отведите бедро левой ноги в сторону. Отведение в тазобедренном суставе. При этом таз должен быть зафиксирован в нейтральном положении. Поставьте стопу на внутреннюю поверхность правого бедра. Если это движение пока невозможно, опустите стопу ниже и поставьте на голень. В случае, если и это движение дается с трудом, поставьте пальцы левой ноги на пол, а пятку прижмите к голени правой ноги. Нельзя ставить стопу непосредственно на колено, это может привести к травме. Продолжайте отводить колено в сторону, не меняя положение таза. Проверьте положение правого колена. Оно должно быть полностью прямым и подтянутым, то есть мышцы вокруг коленного сустава находятся в тонусе. Если стопа левой ноги стоит на бедре, создайте небольшое давление стопой на внутреннюю поверхность бедра, а бедром оказывайте сопротивление. Ладони сложите вместе, намасте мудра, у солнечного сплетения. Сохраняйте спокойное дыхание, с каждым вдохом тянитесь макушкой вверх. Представьте, что вы вырастаете, как дерево. Основные правила травмобезопасности для коленного сустава. Первое. Наблюдайте за ощущениями в коленных суставах. Боль во время практики недопустима. Второе. Следите за тем, чтобы в позах стоя стопы были направлены туда же, куда направлены колени. Третье. Отстройку асан стоя начинайте от стоп. Давите стопами в пол, включайте в работу мышцы ног. Четвертое. В положении вирасана, поза героя, стопы укладывайте на подъемы. Пятки должны быть максимально прижаты к тазу. Пятое. Помните, что поза лотоса – это работа тазобедренных суставов, а не коленных.